«Перстень Митридата!» Басил отвел полог шатра и, увидев полулежащего Сулу, воскликнул. «Все кончено!» Консул обратил к вошедшему взгляд. В нем была какая-то отрешенность. Словно его уже не заботили ни исход битвы за Акрополь, ни судьба его последних защитников. «Входи, Басил!» — сказал Сула, вытирая лоб краем тоги. Сегодня такая жара, словно колесница Гелиоса, сорвалась со своей колеи. Поэтому я позволил себе небольшой отдых. Я решил записать мысли, пришедшие на ум, чтобы сделать их достоянием веков. Одним словом, я начал писать историю моей войны с Митридатом. Басил удивленно вскинул голову. «Я понимаю», — сказал Сула, уловив его движение. «Война еще не окончена. Флот Архилаев-Переи, впереди главные битвы. Митридат шлет подкрепление. Но ведь и Фугедит начал историю Пелопонезской войны задолго до того, как она окончилась». «Это так», — согласился Басил. «Но ты полководец, в твоих руках армия. Где у тебя время для истории?» «Тогда возьмись за это дело ты», — предложил Сула. «О, нет», — ответил Басил, — «я могу только выполнять твои приказы». «Вот я и пришел сказать, что...» «О потом», — перебил Сула. «Вернемся к тому, с чего начали. Тебе кажется, что мне не нужно писать историю, а сам ты отказываешься это делать». «Я думаю, назначь бы я историком Мурену или, допустим, Атея, так встретил бы отказ». Басил расхохотался. а ты я историка? Да он лучше снова на стену взойдет. Пусть историю греки пишут». «Вот, вот!» — торжествующий воскликнул Сула. «Дело римлян — побеждать, а дело греков — описывать победы. А задумывался ли ты...» Как мы с тобою будем выглядеть в этих историях? Какими красками будет нарисована наша доблестная осада Афин?» Улыбка сошла с лица Басила. Он понял серьезность намерений Сулы. Консуляр встал. Лицо его стало торжественным, словно он не беседовал со своим подчиненным, а выступал в Сенате. «Можем ли мы позволить тем, кого разбили на поле боя, торжествовать в папирусных свитках? Должны ли мы оставить в их руках Каламас, которым движет злоба и месть? Разве римляне, победившие всех этих грекулов, не могут дать им урок Но с чего должна быть начата история?» Сула сделал паузу. «С описания героев. Помнишь, как это делает Гомер?» «Гнев богиня Воспой, Ахиллеса Пелеева сына!» «Я начну свою историю с описания гнева Митридата, которому не давала покоя слава римлян. Жаль только, что я не представляю его себе. Говорят, он высок ростом и силен как бык». «Я могу тебе помочь», — неожиданно проговорил Басил. «Нет, не в написании истории. Я покажу тебе Митридата». Легат разжал кулак. На ладони блеснул перстень. Сула наклонился. Он сразу заметил, что в оправу вставлен резной камень серовато-дымчатого цвета. На гемне вырезана голова с разметавшимися волосами, скрепленными диадемой. Резко поднятые брови, образовывавшие складку на лбу, придавали лицу черты взволнованности и торжественного пафоса. «Откуда он у тебя?» — спросил полководец, перекладывая перстень в свою ладонь. «Я, как ты приказал, отпустил друзей Архилая, а Аристиона приказал привязать к столбу». Тогда-то Атей заметил, что у него на пальце что-то блестит. Он хотел отнять у него кольцо, но философ поднял крик. Он вопил, что бесчеловечно лишать почти мертвеца самого ему дорогого. Я приказал Атею оставить его в покое. Перстень был снят с руки мертвого. Что же, — сказал Сула, — я слышал, что вещи казненных приносят счастье. Кормчий поднял руку. И тотчас же дружно ударили весла. Их лопасти вошли в воду и, оттолкнувшись от нее, бросили триеру вперед. Голубая полоса отделила корабль от берега, затянутого дымом. Языки пламени поднимались над арсеналом, но пожар, видимо, уже ослабел. На глазах у Архилая выступили слезы. Год жизни он отдал Перею. И какой это был год! Римляне не давали покоя ни днем, ни ночью. Их тараны крошили камни стен, как скорлупу ореха. Но словно из-под земли поднимались новые укрепления. Битва шла в подкопах под стенами и даже на дне бухты между водолазами. Это было состязание в хитрости и упорстве, достойное войти в летопись великих осад. И когда уже враг оттеснен за старые перекловы стены, когда заделаны бреши и засыпаны подземные галереи, приходится покидать эту землю обильно политую кровью. К чему перей, когда пали Афины? Триеры уже огибали саламин видевший славу Финистокла. Ее призрак заставил афинян взяться за оружие, и все окончилось кровавым кошмаром.